Глава восьмая «Любопытно», — заметил верховный генерал Ба Киф, откладывая в сторону Квестис. Наблюдая, как его взгляд бегает по строчкам, Ар-Алани мысленно отметила, что он дважды перечитал отчет. Такое на ее памяти случалось впервые, значит, он либо хотел извлечь из написанного как можно больше сведений, либо тянул время, чтобы определиться, что ему следует говорить и делать в такой ситуации. Вы, само собой, понимаете, что захват чужого корабля под любым предлогом — серьезное нарушение. «Сэр, никардунские корабли нас обстреляли», — подал голос Траун. «Насколько мне известно, устав допускает самозащиту». «Несомненно», — хмыкнул генерал. «Если бы вы разнесли эту посудину в клочья, вам бы никто и слова не сказал». «Но нет». «Вы ее захватили», — он покачал головой. «А вы, адмирал, я знаю, что вы с Трауном давно спелись, но все равно удивлен, что вы поддержали его в этом». «Видите ли, генерал, прежде чем согласиться с предложением капитана Трауна, я потрудился освежить свои познания в данной области». сказала Ар-Алани, мысленно скрестив пальцы. «Нигде прямо не сказано, что захват атакующего корабля в плен считается нарушением устава. Сдается мне, вам укажут, что этот случай подпадает под общее правило об упреждающем ударе», проворчал Ба-Киф. «Некоторые аристократы, стоит им только услышать об этом происшествии, будут настаивать именно на такой интерпретации». «Кто-то даже может потребовать, чтобы корабль вернули пострадавшей стороне!» «Без экипажа?» — спросил Траун. «Неловко получится!» У Ар-Алани встал ком в горле. Неловко — это еще мягко сказано, учитывая, что все члены некордунского экипажа покончили с собой за несколько минут до того, как абордажная команда взломала люки. Поначалу она тешила себя домыслами что на борту имело место массовые убийства, а потом уж единичные самоубийства, как если бы офицерам был дан приказ разделаться со всеми подчиненными, а после самоликвидироваться. Тогда можно было бы утверждать, что фанатизм не так уж и распространен среди некордунов. Но медики пришли к выводу, что каждый на борту сам лишил себя жизни. Какой же силой убеждения обладал Ииф Великодушный, что они готовы были на такие крайности?» «Да уж», — согласился Ба Киф. «Полагаю, пока синдики не удосужатся прописать правила более конкретно, мы можем толковать эту неопределенность, как нам вздумается». Он провел пальцем по экрану Квестиса. «А пока ответьте». «Как вас угораздило растревожить это логово бешеных ночных охотников?» «Боюсь, на нас самих вот-вот откроют охоту», — мрачно проговорил Траун. «Они определенно знают о доминации и настолько уверены в своей мощи, что не постеснялись погубить беженцев чуть ли не у нас на пороге. К тому же, — он указал на экран, — они уже подбираются к нашим внешним границам». Шумно выдохнув, генерал снова уставился на Квестис, будто информация в нем вдруг предстала в более тревожном свете. «Вы уверены, что они держат связь с державой лиоаоев? спросил Ба Киф. «Я изучил все ваши пометки, но вынужден признать, что не могу разглядеть, что же вы нашли». «Все зацепки там», заверил его капитан. «Не слишком очевидные, но они есть». «Мы не знаем только», — ввернула Ар-Алани, — «о чем именно это свидетельствует? О том, что они бывали на центральной планете Леоаоев? Или о том, что почерпнули стили тенденции леоаойского искусства у кого-то по пути завоеваний? Поэтому нам самим необходимо попасть на центральную планету Леоаоев», — подхватил Траун. «Мне нужно оценить текущую ситуацию». а это невозможно по голо-передачам и разведывательным отчетам из третьих рук вы прекрасно знаете как синдикура смотрит на посещение державы леоаоев предостерег генерал особенно это касается вас двоих поэтому мы не хотим это афишировать заметила ар алани а у флота экспансии довольно таки гибкие полномочия только я больше его не возглавляю бакив окинул до странности тоскливым взглядом свой новый кабинет на Цилле. Ар-Алани могла только посочувствовать. Как и полагалось в его новом статусе высокопоставленного генерала доминации, этот кабинет был гораздо просторнее, чем тот, который он занимал на ней параре в бытность свою командующим флотом экспансии и обороны. Однако кабинет этот находился на Цилле, не просто под ледяной поверхностью планеты, но и на расстоянии командного окрика от Синдикуры и прочих правительственных департаментов доминации. Подразумевалось, что аристократы не имеют обыкновения вмешиваться в дела армии, но это не означало, что соседство было приятным. «Зато служащие флота в целом у вас в подчинении», — заметил Траун. «Ваш приказ, несомненно, будет принят и исполнен». «Реющий ястреб сейчас латают, но мы можем полететь на бдительном», — предложила Ар-Алани. «Мы можем зачислить трауна в экипаж или даже взять его на борт пассажиром, чтобы он быстро и ненавязчиво там осмотрелся Бакиф фыркнул. «Вы же знаете, что некоторые синдики думают о вашей ненавязчивости?» Взглянув на настольный экран, он издал короткий смешок. «И по чистой случайности». А может и нет, двое из этих синдиков только что прорвались через мою приемную. Первым порывом Ар-Алани было просить генерала, чтобы тот не впускал их. Но это все равно не помогло бы. По всей видимости, кто-то заметил, как они с Трауном входят к Ба-Кифу, да и синдики уж точно не развернутся в освояси только потому, что верховный генерал сил обороны их об этом просит. Невзирая на официальную политику разделения полномочий и взаимного невмешательства, им никак не избежать конфронтации, на которую явно были настроены синдики. Так зачем оттягивать? Судя по всему, Ба Киф рассудил точно так же. Он нажал на кнопку, и дверь отъехала в сторону. «Приветствую синдики!» – бросил он, когда все трое присутствующих поднялись на ноги. «Чем могу служить?» Ар-Алани повернулась к новоприбывшим. Возглавлял шествие МИД, УРФ и Аника, синдик семьи МИД, что соответствовало стандартной процедуре, когда аристократы хотели донести до военных свое мнение насчет поведения одного из их родственников в обход хитросплетения межсемейной иерархии. Почти след вслед за ним шел Иризи стал Мустро. Синдик семьи, который раньше принадлежала Ар-Алани. Она невольно сощурила глаза, а вот это уже выбивалось из стандартной процедуры. Допустим, Турфиан пришел поговорить о Трауне от имени семьи Мид, но сама-то она больше не была членом семьи Иризи, и потому Узисталму не было оснований искать встречи с Ба Кифом. В совокупности их появление несло еще более любопытный подтекст. Учитывая непримиримое соперничество между семьями Иризи и МИД, если бы Синдиком взбрело в голову обсудить с генералом общие вопросы военной службы, каждый добился бы отдельной аудиенции. Или смысл был именно в совместном визите? Неужели Турфиан с Зисталму заявились сюда на пару, чтобы акцентировать внимание на том, что начинания Трауна вызвали недовольство на самом высоком уровне, до такой степени, что семейные дрязги оказались позабыты. «Добрый день, генерал», — учтиво качнул подбородком Зисталму. «Адмирал?» — «Старший капитан», — добавил он, поприветствовав каждого таким же кивком. «Надеюсь, мы не прервали ваши важные дела. Я как раз обсуждал предстоящую операцию с двумя выдающимися офицерами флота Экспансии», — ответил Ба Киф. «Да что вы!» С напускным воодушевлением, которое не обмануло бы и ребенка, произнес Турфиан. «Раз мы застали здесь капитана Трауна, то не ошибемся, предположив, что эта операция как-то связана с отчетом, который поступил в Синдикуру три дня назад». Ар-Алани едва сдержала рвущееся с языка проклятие. Как правило, флотские отчеты мариновались на квестисах Синдиков днями и неделями. и никому не было до них дела, кроме помощников и нижестоящих аристократов. А по нынешним временам в эту категорию попадали все сообщения, которые не имели отношения к расследованию нападения на ЦИУ. Как видно, по меньшей мере для этих двоих упоминание о трауне значило достаточно, чтобы обратить на отчет пристальное внимание. «В тот день мы подали несколько отчетов», — сказал Ба Киф. «О каком именно идет речь?» «Вы прекрасно знаете о каком», — Зисталму метнул взгляд на Трауна, «несанкционированное проникновение на чужую территорию и последующие боевые действия против кораблей, находившихся в системе. Во-первых, операцию реющего ястреба в системе РАПАК нельзя назвать несанкционированной», — возразил Ба Киф. «Как вам известно, окраина системы Диоя подверглась нападению», в котором пострадали только и народцы, прервал его Зисталму, а между тем расследование нападения на Цилу, то есть непосредственно на Чиссов, все еще топчется на месте. «Надеюсь, вы не намекаете, что флот не в состоянии справиться с несколькими расследованиями одновременно», — произнес генерал куда жестче, чем до этого. «Ни в коем случае», — ответил синдик семьи Иризи. но если цепь операции заключалась в расследовании, смею заметить, что своими действиями в системе РАПАК капитан Траун нарушил приказ и в целом превысил полномочия. Однако у меня нет информации о проведении трибунала или хотя бы о том, что он назначен на один из ближайших дней. «Реющий ястреб подвергся атаке», — напомнил Ба Киф. «Право защищаться не противоречит приказу». При соблюдении строгих, «И четко обозначенных условий», — уточнил Турфиан. «Впрочем, это дела минувшие, оставим их на рассмотрение трибунала. Сейчас нас больше заботит будущее, поэтому я спрошу еще раз. Ваша новая операция как-то связана с нападением на Рапак?» Он осуждающе посмотрел на капитана. «У нас не настолько короткая память. Да и времени прошло мало, чтобы забыть его прошлый провал с Леоаоями. «Я и сам его вряд ли забуду», — тихо сказал Траун. Тихо-то тихо, но Ар-Алани различила в голосе тщательно скрываемые нотки стыда и застарелой боли. «Полагаю, вы пришли не за тем, чтобы бередить старые раны?» — вернула она, чтобы перетянуть на себя хотя бы часть упреков. Номер не прошел. Турфиан лишь мельком мазнул по ней непроницаемым взглядом и снова насел на своего родственника. Как я уже говорил, мы печемся не о прошлом, а о будущем. Как мы поняли, вы обнаружили леоауэйские картины или скульптуры, или что-то наподобие на этом незаконно захваченном вами корабле, Верховный генерал. Я надеюсь, вы не собираетесь потакать стремлению капитана Трауна вновь схлестнуться с державой леоауэв? — Почему же? — парировал Ба Киф. «Лео -аоэм, несомненно, не отмыться от вины за то, что тогда произошло». «Значит, вы все-таки отправляете его к центральной планете Державы», сделал вывод Зисталму, вцепившись в слова, как норный лев в добычу. «Вы не в себе?» «Я убежден, что некордуны проникли в Державу Леоаоев. пояснил Траун. «Нам нужно узнать, сдались ли уже Леоаои на милость завоевателей или еще держатся». «Ничего подобного нам не нужно», — отрезал Турфиан. «Нам нет дела до того, что творится за границами доминации. Я полагал, вам это ясно дали понять еще в первый раз, когда вы вторглись в тот регион». «А как быть, когда Никордуны заявятся в доминацию?» — спросил Траун. «Если, если Никордуны заявятся в доминацию», — с нажимом перефразировал Синдик. «Вот-вот». поддакнул Зисталму. «Право, капитан Траун. С вашим хваленным тактическим чутьем стоило бы догадаться, что будь мы такой лакомой мишенью, они бы не приминули по ней ударить. Лично мне очевидно, что их отпугнули от этого пересуды, которые ходят о нас в хаосе». «Если только они не копят силы специально против нас», заметил Баак Киф. «Так и быть», буркнул Зисталму. «Давайте рассмотрим этот вариант». Вы утверждаете, что некордуны подчиняют себе другие народы и создают империю. Все верно? Да. Тому были некоторые свидетельства, подтвердил генерал. А для того, чтобы сдерживать в узде завоеванных, нужно наглядное присутствие войск и вооружений, не так ли? Ар-Алани ощутила во рту привкус желчи. Ей было понятно, куда клонит Зисталму. Как видно, Ба-Киф тоже это понял. «На это может быть задействовано меньше сил, чем вам кажется», — поправил он. «Если планета порабощена целиком, вполне можно обойтись несколькими сторожевыми кораблями и небольшим наземным гарнизоном. Особенно, если это подкреплено удерживанием заложников и контрибуциями», — добавила Ар-Алани. «Тем не менее, как только они двинутся в поход на доминацию, сразу же обескровят свой флот и личный состав», — возразил Зисталму. Так что, чем больше они тянут, тем меньше опасности для нас представляют». Ба -киф покачал головой. «Так бывает не всегда». Но по лицам синдиков было очевидно, что его слова их не проняли. Скорее всего, они были правдивые, но пропали в суе. «Отложим этот разговор до следующего раза», — сказал Турфиан, «поскольку корабль капитана Трауна все еще в ремонте». А адмирал Ар-Алани вот-вот примет на борт дипломатическую делегацию, выходит, никто из присутствующих в державу Леоаоев не полетит. «Прошу прощения», — покосился на Ар-Алани. «Что еще за дипломатическая делегация?» «Доминация назначила нового посла на Урч, столичную планету народа Урчивки, сообщил Турфиан. «Поскольку бдительный один из самых лучших кораблей флота экспансии под командованием одного из самых блестящих офицеров...» Он склонил голову перед Ар-Алани. «Было решено, что они припроводят посла Буадил Пар-Гасои к месту службы». «Понятно», — ледяным тоном отрезал генерал. «А когда нас планировали поставить в известность об этом решении?» «Вас только что поставили в известность, генерал», — бесстрастно ответил Зисталму. «Бдительный вылетает через три дня». Кив посмотрел на Ар-Алани. «Вы успеете подготовиться в столь короткий срок?» «Успеем», — заверила она, приложив усилия, чтобы ее собственное раздражение не прорвалось наружу. Подобные выходки со стороны синдикуры не вписывались в рамки честной игры. С другой стороны, кое-где они не дожали. По графику, реющий ястреб пробудет в ремонте еще две недели. И Зисталму явно рассчитывал, что Траун все это время будет прохлаждаться. Но большинство повреждений были косметическими, и, будучи капитаном корабля, Траун вправе признать его пригодным к полетам безо всей этой рихтовки. Если так и случится, то вскоре после вылета бдительного на Урч он сможет вывести реющий ястреб из дока и отправиться на тайную вылазку в державу Леоауев. К слову, прискорбно, что идущую по небу Аббек перевели на другой корабль, заливался Зисталму. Впрочем, раз реющий ястреб все равно на приколе, идущая по небу Че Ри и воспитательница Талиас поступят в ваше распоряжение. — Как и капитан Траун, — добавил Турфиан. Он уже служил под вашим началом, и я не сомневаюсь, что в этот раз он принесет не меньшую пользу. Смею надеяться, что шанс посетить Урч придется ему по душе, — съехидцы улыбнулся Зисталму. Воистину, тамошние галереи — гордость народа Урчивки. Ар-Алани сдержала вздох. Все-таки они ничего не упустили. Убеждена, что так и будет, — сказала она. Почту за честь работать с ним. Резко втянув в воздух, Че-Ри напоследок сжала рычаги, и на глазах Талиас рябь за обзорным экраном превратилась в звездную панораму с голубовато-белым полумесяцем прямо по курсу. Они прилетели на Урч. Талиас сдвинула брови, приглядываясь к планете. Ничего особенного. Она покосилась на Трауна, который вместе с послом Илпаргом стоял позади командирского кресла Ар-Алани. Своим спокойствием капитан напоминал неподвижное изваяние, а вот посол, наоборот, заламывал руки и покачивался на пятках вперед-назад. Ему явно не терпелось заступить на свой дипломатический пост и затянувшийся против ожидания полет не добавлял воодушевления. Талиас шагнула Че-Ри. за спину и ласково помассировала напряженные мышцы на плечах малышки, мысленно пригвождая ворчливого посла к месту. На последнем отрезке их пути через хаос девочке пришлось вести корабль в обход, из-за чего бдительный на несколько часов выбился из графика. На память с подобные накладки случались регулярно, и ни Ар-Алани, ни Траун не стали укорять че за это. Да и никто в здравом уме не стал бы. К сожалению, об Элпарге такого сказать было нельзя. Он явно привык к педантично выверенным маршрутам внутри доминации, и ему даже в голову не приходило, что хаос носит свое название не ради красного словца. Это лишь говорило о его невежестве. Но он сам выставил себя непроходимым глупцом, без стеснения озвучивая свои заблуждения и недовольство в присутствии Че Ри. Уложить малышку спать прошлой ночью стоило Талия с двух часов уговоров, плотного ужина, горячей ванны и вдохновенного исполнения всех колыбельных из ее скудного репертуара. «В чем же причина задержки теперь?» — прогремел Ил Парк. «Мы ждем, когда диспетчерская, урчив». даст разрешение на вылет вашего челнока», — пояснила Ар-Алани. «Это я понимаю», — пробурчал он. «Не лучше ли мне ожидать этого разрешения на готове в челноке?» «Терпение, посол», — попросил Траун. Талия поморщилась. Из всех увещеваний призыв к терпению с этим персонажем был самым бесполезным. «Терпение мне не занимать, старший капитан!» Едко бросил Ил Парк сердито глядя на Трауна. «Чего нам не хватает, так это результатов! Действий и результатов! Поскольку, как мне видится, они не заметили нашего появления, повторный вызов даст им понять вот...» Траун указал на экран заднего вида. «Видите?» «Да», — кивнула Ар-Алани. «Вы уверены, что это Лиоаои?» Уталиас перехватило дыхание. Назревало что-то необычное. Это было видно по выражениям лиц Ар-Алани и Трауна по напряжению, звенящему в их голосах. Что-то необычное и недоброе. «Не на сто процентов», — ответил капитан. «Конструкция кораблей изменилась с тех пор, как я видел их в последний раз. Но осталось сходство, которого я считаю достаточно, чтобы сделать вывод». — Что вы городите? — рявкнул Ил Парк. Причем здесь Лиуавой? — Это Урч! — он метнул взгляд на Че-Ри. — Если только навигатор снова не заплутала! Талес набрала побольше воздуха. Всему есть предел. — Прошу меня извинить, посол! — говорит диспетчерское околопланетного пространства Урча. Раздался из динамика голоса народца, коверкающего Таарджу почти до неузнаваемости. Вылет чистого челнока запрещен. Повторяю, вылет чистого челнока запрещен. Посол Чиссов, нежелательная персона для всего народа Урчивки, его планет и космического пространства. Не может такого быть! Взвился Илпарк. Соглашение ратифицировано. Синдикура одобрила его. Он выпрямился во весь рост Адмирал Ар Алани, вызовите их еще раз. «Скажите, что мы хотим поговорить с высокопоставленным членом башенной ложи!» «Тихо!» — оборвала его Ар-Алани, не отрываясь от тактического дисплея. «Будьте любезны, не позволяйте себе!» «Я сказала тихо!» — повторила адмирал. Голос она не повысила, но по спине Талиас все равно пробежал холодок. Посол явно тоже уловил угрозу в ее тоне. Он раскрыл было рот... но хорошенько подумал и решил не высказываться. «Что думаете?» — спросил Траун. «Я насчитала в пределах видимости восемь кораблей», — ответила она. Леоаойский, шесть местных и вот этот, Никордунский фрегат», — определил капитан. «Я тоже так подумала», — согласилась Ар-Ала, незаметно помрачнев. Гигантский обзорный экран на мостике настолько нелеп, что выдает их с головой. Вопрос только в одном. Подмяли ли они, урчив ки под себя, или пока только обложили блокадой, как паккаш? «Я бы поставил на второе», — сказал Траун. «Но с практической точки зрения, раз они все равно пляшут под дудку генерала Ива, их статус не имеет значения». «Верно», — снова согласилась адмирал. «Впрочем, если они собрались нас пристрелить, то что-то долго раскачиваются». «Пристрелить?» — ахнул Ил Парк. «А куда им торопиться?» — Траун не обратил на возглас посла ни малейшего внимания. «Мы уже слишком увязли в гравитационном поле планеты, чтобы резко срываться с места, а они весьма толково растянули цепь позади нас». «Лично я думаю, что они хотят дать зеркальный ответ». подала голос старший капитан Вутроу. «Любопытная догадка», — заметила Ар-Алани. «Довольно-таки смело с их стороны». «Что такое зеркальный ответ?» — шепотом спросила Чери ри Уталиас. Та покачала головой. «Не знаю». «Это встречное действие, которое в точности повторяет маневр, ранее исполненный противоположной стороной», — пояснил Траун, оборачиваясь к ним. Исходя из догадки капитана Вутроу, никордуны хотят захватить бдительный в отместку за то, как мы захватили их патрульный корабль. Плечи Че-Ри под пальцами Талиас вмиг окаменели. «Нет», — выдохнула девочка. «Они... Нет! Не волнуйся! Этого не будет», — уверила ее Ар-Алани. Секунду помедлив, она встала с кресла и подошла к пульту навигатора. «Тебе стоило определенных усилий привести корабль в эту систему, навигатор Че-Ри», — тихо сказала она. «Простите», — едва слышно пропищала малышка. «Просто я...» «Да я знаю. Знаю». Рассеянное воркование немного разбавило напряжение в ее голосе. «Я не виню тебя. Этот регион хаоса практически непригоден для навигации. Я лишь хотела спросить, насколько крепко мы тут увязли». Другими словами, — подхватил Траун, встав рядом, — есть ли здесь векторы, по которым нам быстрее и проще удастся улететь? «Не торопись, Че-Ри. — подбодрила девочку Талиас. «Правильность решения важнее, чем скорость его принятия». Она ощутила, как че глубоко вздыхает. Пальцы девочки нерешительно прошлись по клавиатуре и маленьким экраном на пульте. «Вот этот!» Она провела пальцем по линии, отклоняющейся от нынешнего курса бдительного примерно на 30 градусов. «Мы прилетели другим путем», — заметила Ар-Алани. «Иначе нам пришлось бы сделать крюк еще больше», — сказала девочка с мольбой в голосе. «Там было несколько больших астероидов прямо по курсу». Посол парк и так сердился на меня из-за того, сколько времени заняло. «Ничего страшного, Черри. Ничего!» — утешила ее адмирал. На этот раз утешительные нотки в ее голосе звучали гораздо более искренне. «Нам просто нужно выбраться отсюда. Желательно побыстрее и подальше, чтобы они до нас не дотянулись. Пускай придется сделать крюк. Главное — вернуться в доминацию». «Рулевой, вы отметили этот вектор?» «Да, адмирал», — подтвердил пилот. «Проблема», — вставило слово в утро. «Чтобы лечь на этот курс, придется повернуть в сторону от планеты. Это приведет нас прямиком к ним в лапы». Ар-Алани покусала губу. «Не факт? Не факт, что мы нарвемся на их цепь?» — сдвинула брови ее первый помощник. «Не факт, что нам придется свернуть с курса», — поправила ее адмирал. Достав Квестис, она что-то быстро в нем отметила. «Траун!» — адмирал передала устройство капитану. Траун уставился на экран. «Бдительный не предназначен для таких маневров», — предупредил он, передавая Квестис в утроу. «Но я думаю, что нагрузку он выдержит». «Какую нагрузку?» — проскрипел Эл Парк. Страх в его голосе подернулся рябью подозрительности. «Что?» «Что вы там предлагаете?» «Да не волнуйтесь вы!» — буркнула Вутроу, набирая что-то на Квестисе. Краем глаза Талиас заметила, как на экране пульта рулевого появилось изображение с надписями. «Средний командор Актрима?» «Вижу, мэм!» — поколебавшись, отозвался пилот. «Это точно сработает!» «Они хотят захватить бдительный, а не его обломки!» — напомнила Ар-Алани. Так или иначе, это гарантирует, что до крайности не дойдет. Выполняйте. Слушаюсь, адмирал!» Собравшись с духом, Актрима нажал на несколько кнопок. Двигатели заработали на полную мощность, и бдительный с глухим ревом резко рванул вперед. Прямиком к планете, которая маячила перед ними. Уил Уилл Парга вырвался нелепый виск. «Адмирал!» — промычал он. «Что вы делаете?» «Первая смена курса!» — голос Ар-Алани перекрыл гул двигателей. «Три, два, один!» Урч, видневшийся за обзорным экраном, словно сместился влево. Сквозь мучительное биение пульса в голове Талиас прорвалась смутная мысль. «По крайней мере, теперь мы нацелены не в центр планеты, а на ее край. Значит, оглушительное столкновение немного откладывается». Корабли-урчивки двинулись в погоню», — сообщила Вутроу, сидевшая за пультом сенсорного контроля. «Лео Аойски остался на месте. Никордунский увеличивает тягу. Похоже, он собирается идти нам на перерез». «Увеличить скорость на 5%, — приказала Ар-Алани. Вторая смена курса. 3, 2, 1...» Планета за обзорным экраном еще немного сместилась и стало казаться, что теперь они лишь заденут край атмосферы. Талия постаралась припомнить, слышала ли она когда-нибудь, чтобы чисткий ночной дракон на высокой скорости пересекал толщу атмосферы, но на ум ничего не пришло. Корабли Урчивки наращивают скорость, объявила Вутроу, но если у них не осталось мощности про запас, то они нас не догонят. Хм. «Они и сами это поняли. И бросили погоню». «Не видно перехватчиков с поверхности или с другой стороны планеты?» — спросила Ар-Алани. «Ничего, что можно засечь приборами», — ответила ее первый помощник. В этой точке она не договорила, потому что бдительный внезапно дрогнул. «Вошли в атмосферу, адмирал», — доложил Актрима. «Углубляемся. Корпус нагревается. Пока не критично». Но Талия знала, что это ненадолго. Занятия по физике потускнели в памяти. Но она помнила достаточно, чтобы сделать вывод, почему корабли не летают в атмосфере на такой скорости. «Чем занят Никордунский корабль?» — осведомилась адмирал. «Немного неясно. Турбулентность сбивает датчики», — ответила Вутроу. «Но, по-моему, он тоже отстает. Тряска все усиливалась». Талия знала, что нужно найти кресло и пристегнуться, но страх Че-Ри был настолько ощутим, что не хотелось оставлять ее. Она почти слышала, как бдительно изнемогает под непривычной перегрузкой с жаром и сжатием. Само собой, это было лишь игрой воображения, но в ушах все равно звенели мучительные стоны корабля. «В последний раз меняем курс», — внезапно бросила Ар-Алани поверх этой смазанной какофонии. «Идущая по небу! Приготовься!» «Я готова!» — дрожащим голосом ответила девочка. «Третья смена курса! Три, два, один!» Актрима набрал команду на клавиатуре и бдительно отклонился от края планеты еще дальше. Град ударов по обшивке начал иссекать. Размытая дымка вокруг звезд вдруг прояснилась, и механические стоны утихли. Вновь вырвавшись в благодатную пустоту космоса, корабль на всех парах понесся по обозначенному малышкой вектору. Текли секунды, бдительный разгонялся все сильнее. «Вышли на позицию для прыжка!» — доложила Актрима. «Идущая по небу!» — позвала Ар-Алани. «Готово!» отозвалась Че-Ри. «Далеко нужно лететь?» «На самое дальнее расстояние, которое ты можешь преодолеть без измождения», сказала адмирал. «Приготовиться! Прыжок!» Звезды растянулись в линии, которые превратились в рябь гиперпространства. Чистцы вновь оказались в безопасности. «Уже можно разжать пальцы», посоветовал Траун. Далее захлопала глазами. До нее только сейчас дошло, что в какой-то момент вместо плеч Че-Ри она крепко сжала спинку ее кресла, да так и застыла. Усилием воли разжав пальцы, воспитательница отодвинулась на шаг назад. «Получилось», — прошептала она. «Получилось», — согласился он. «Мы, флотские, любим выставлять себя героями». Но зачастую настоящие герои — те, кто спроектировал и построил корабли, которые мы ведем в бой. «Ни о каком бое речи не шло!» — проревел Ил парк. Как только опасность миновала, к нему вернулась привычная напыщенность. «И к чему все это было?» Не «Никордуны завоевывают планеты», — начал издалека Траун. «К чему это было?» — переспросила Ар-Алани. «К тому, посол, что мы нарвались на западню, кому-то понадобилось захватить чисткий корабль, и они заманили дипломатическую миссию на урч». Она едва уловимо улыбнулась. «Вам отвели роль наживки». «Какая ей наживка?» — возмутился Илпарк. «Им всем! И урчивки, и этим, как их вы сказали, не подсказал Траун. «Им тем более», — буркнул посол. Алиоаом вставила ар алани ил парк хмуро уставился на нее а эти то тут причем их корабль мозолил там глаза ответила она и они определенно не сказали и не сделали ничего чтобы помешать урчив ки загнать нас в угол я бы скорее сказала что они были звеном в цепи которую урчив ки стягивали вокруг нас добавила ее первый помощник вот они когда Посол сердито воззрился на пестрое мелькание за обзорным экраном. «Лично мне картина ясна», — кивнула Вутроу. «Пожалуй, по пути в номинацию не помешало бы завернуть к центральной планете Леоаоев, закинула удочку Ар-Алани. «Поговорить с ними? Может, выслушать их объяснение?» Илпарк холодно глянул на нее. «Полагаете, это необходимо?» — она вскинула руку. Я всего лишь высказала предположение, надо сказать, превосходное, определил посол, только я не собираюсь их обхаживать, а сразу потребуя объяснений, он указал драматическим жестом на рябь гиперпространства. К центральной планете Леуавоев адмирал Ар Алани. На секунду он застыл в этой пафосной позе, а затем не менее драматично развернулся и удалился с мостика. «Надо же!» — пробормотал Траун. «Полагаю, вы это нарочно?» «Вы же хотели попасть на их центральную планету?» — ответила Ар-Алани. «Вот все и устроилось». «Запомните, старший капитан», — добавила Вутроу. «Вы можете сколько угодно просить увещевать и доказывать практическую ценность своих идей. Но когда дело касается политиков...» Она махнула в сторону обзорного экрана, пародируя жест Илпарга. Обрабатывать их нужно именно так.